Глава шестнадцатая Я засеменела за ним на высоких каблуках, едва поспевая. Смотря на широкий разворот плеч мужчины, на твердую, уверенную походку, министр обогнул свой автомобиль представительского класса, а уже хорошо знакомый мне водитель открыл передо мной дверь. И, кажется, я даже поймала на его обычном каменном лице одобрительную улыбку. Почему-то в предыдущие разы я не замечала, что в салоне пахнет туалетной водой министра. Им, его кожей, его сигаретами. Будто раньше я не могла различить его запах, а сейчас, оказывается, знаю его наизусть. И от этого открытия стало вдруг жарко и неловко. Почему вы взяли меня, а не Люду? Нарушаю тишину, которая, похоже, вполне устраивала Драгонова, ощущая его пристальный взгляд, тяжелый и цепкий. «А что, у тебя нет желания выйти в свет и поискать себе папика?» — раздается ехидный вопрос вместо ответа. «Хммм...» — тяну губы в подобие улыбки. «То есть сегодня вы решили стать моим сутенером? Как это мило!» Судя по его кислой физиономии, подобного ответа он от меня не ожидал. «Если мне от тебя потребуются и такие услуги, то да». Абсолютно серьезно заявляет министр, и от твердости его голоса и тона, не допускающего пререканий, мне становится страшно. Сердце в неприятном предчувствии забилось в груди. А если нет, то что? Спрашиваю, распрямляя невидимые складки на платье, хотя уже знаю ответ. Мы с Тимошей приходили к маме, ее перевели в отдельную палату, назначили нового лечащего врача с прекрасной репутацией. И говорят о возможном дорогостоящем лечении, на которое неожиданно в казне нашлись средства, дающим отличные показатели при ее виде рака. Шансы вылечиться очень велики. Ничего подобного нам раньше не заявляли и направляли лишь в одну сторону — в хоспис. А еще она вновь стала улыбаться и больше не выглядела безнадежно больной. Только я не могла никак понять, с чем связаны перемены в ее лечении. Нахмурилась. А ведь министр намеренно меня привязывал к себе, отлично зная, что я не посмею прервать лечение, а значит, не смогу ему противостоять и останусь послушной. Только почему мне кажется, будто я продаю душу дьяволу? «Разве я тебя держу, Лиля?» Так холодно улыбается министр, что у меня от его улыбки бегут мурашки по позвоночнику. А вы никогда не пробовали сделать что-то хорошее, не ожидая ничего взамен? Понимаю, что задаю совершенно наивный детский вопрос, но удержаться от него не в силах. Не в твоем случае, цветочек. Автомобиль подъехал к роскошному особняку, расположенному в центре города. Я много раз проходила мимо него, любуясь старинной и величественной архитектурой и не думая, что когда-нибудь смогу побывать в нем не на экскурсии министр по-прежнему делал вид, что я всего лишь его тень, и я старалась по возможности с ней слиться, ступая чуть позади него, как и полагается помощница, держа в руках сотовый телефон и блокнот для записей. По сравнению с женщинами, пришедшими сюда в качестве приглашенных гостей, я выглядела очень скромно, хотя в примерочной мне казалось иначе, но на самом деле я поняла, что значили слова министра о том, что я должна выглядеть достойно. Неприлично, некрасиво, а достойно. Достойно самого министра. «Что это за прекрасное создание рядом с тобой, Александр?» Раздается басовитый голос мужчины, меньше всего похожего на человека, занимающегося благотворительностью. Скорее на того, кому она понадобится после общения с ним. Седой, плотный и одновременно мускулистый, напоминающий головореза, забывшего в шкафу свой малиновый пиджак. Потому что, несмотря на дорогой костюм, повадки бандита из девяностых он так и не смог стереть до конца. Сколько бы ни демонстрировал золотые роликсы. А мне от его взгляда остро захотелось спрятаться за спину министра. Но я стояла как заяц, на которого направили дуло ружья, не в силах пошевелиться и отлично понимая, что министром мне не защита. Скорее наоборот. — Это моя новая помощница, Вадим. Отвечает ровным тоном драгонов, а я пытаюсь понять хотя бы что-то по тону его голоса. Вдруг он хочет скормить меня именно этому головорезу. — Хорошенькая, умеешь ты выбирать помощниц? Мне в такую, может, отдашь? — Лапушка, сколько он тебе платит? Я заплачу в два раза больше обращается ко мне своим прокуренным голосом, неприятно царапающим слух. Я бы хотела что-то ответить, как мужчина протянул ко мне руку, будто я зверушка из контактного зоопарка, которую можно лапать. Он приобнял меня по-свойски, притягивая к своему боку. А все, на что я была способна, это в ужасе смотреть на министра. Только по его непроницаемому лицу ни черта не понятно, разве что взгляд стал острее еще более хищным и голодным, чем обычно, как у животного, почуявшего свежую кровь. «Убери руки от моей помощницы, Вадим, иначе я тебе их в твой собственный зад затолкну локтями вперед». По-светски улыбается Александр, а у меня никак не сходятся произнесенные слова, тон голоса и эта странная улыбка. «Стоп, стоп, стоп, Александр!» поднимает некий Вадим руки вверх, демонстрируя, что сдается. «Ты не говорил, что у тебя виды на эту малышку, так бы сразу и сказал, что она уже греет твою постель. А как там, кстати, поживает твоя жена?»